Глава первая «Ну давай, подобьем твои бабки!» Девушка уселась на диван и прям-таки впилась в меня взглядом. Я вздохнул и пристроился на стуле напротив. Курицу я выпустил из рук, и она начала медленный обход нашего жилища. «Лера», — сказал я как можно спокойнее, хотя какое тут к черту спокойствие. «Лера, бабки они не мои, они наши общие, если ты об этом». Но я имею в виду положение дел в целом. Ту ситуацию, в которой мы сейчас оказались, понимаешь? Я даже не пытался демонстрировать безмятежность, только наличие присутствия духа. На что-то большее в данный момент силы воли моей не хватало. Небось не дура. Догадалась, что ты не про деньги. Валерия откинулась на спинку дивана, кстати, довольно приличного по меркам нашего мира. Или только моего. Лерик-то она из семьи олигархов, наверное, не такое видала. Давай, Саша, излагай. Я набрал полную грудь воздуха и, не надея что сказать, выдохнул его обратно. Вот почему так всегда? Столько всего хочешь сказать, обсудить, мысли прям череп распирают, но некогда. А тут тебе предоставляют возможность поделиться всеми этими соображениями, такими важными, такими накопившимися. Прям так и говорят. Говори. И все. Все эти твои важные мысли, идеи гениальны, разбегаются в разные стороны, прячутся в закоулках извилин. И рад бы что-нибудь сказать, а не можешь. Нечего. Подруга-сестра смотрела на меня и ждала, а я я бегал глазами по комнату, может в поисках подсказки, а может просто осматриваясь. Комнату нам достался вместительный, я бы сказал 4х6, зашторенное окно напротив входной двери, справа от входа дверь. "Саш, ты уснул?" отвлекла на меня предсказуемым вопросом. Я среагировал и обратил взор на подругу-сестру. Лерка сидела посередине дивана, и это позволял ей раскинуть руки на спинке. Я перестал гадать, куда ведет дверь возле входа. Нет, просто столько всего случилось, что... Я запнулся. Что, не знаешь, с чего начать? Да, быстро согласился я. Мне как-то даже легче стало от таких Леркиных слов, и я начал с очевидного. Мы в параллельном мире. Я остановился в пояснении, чтобы набрать воздуха, и тут же был наказан. Да ладно, кто бы мог подумать? Лерик делан удивилась. Поверь на слово, парировал я, и сразу же, развивая успех в перехвате инициативы, на одном дыхании выдал. Россия, век 17-18. Река, скорее всего, Волга, вольный город, скорее всего, Ульяновск. Ульяновск? Почему? Лерка интересовалась совершенно искренне. Я, конечно, могу ошибаться, но места уж больно похожи, озёра особенно. Бывал я в детстве в тех местах. Не похоже на совпадение. Памяти услужливо подкинула картинки восьмилетней давности. Ты речку в городе хорошо рассмотрела? Река и река? Лерка похоже не понимала. «Нет, там есть большая река. Это Волга. И есть маленькая». Я спохватился. «Ну, чтобы не маленькая, но поменьше Волги будет. Это Звияга. Так вот, она, Звияга, течет в другую сторону». Девушка убрала руки со спинки дивана и озадаченно нахмурила брови. Похоже, что сказанное мною повергло девушку в недоумение. Она потупилась и спросила. «Как это в другую сторону?» Я воспрянул духом. Не заметила. «Сейчас. Сейчас, сейчас!» Мое лицо, наверное, в данную минуту демонстрирует причастность его владельца к великой тайне, которую знают даже дети. Я собрался и начал. Свияга. Она течет через город. Течет она параллельно Волге, но в противоположную сторону, и впадает в Волгу уже километров на двести выше по течению. Я закончил свою тираду с гордым, даже победным выражением лица. «Охренеть!» — отрешенно выдала Лерка и замолчала. При этом она смотрела не на меня, а перед собой. Я почувствовал, что на этот гидрографический парадокс ей безразлично, в общем. "Сани, сейчас мы где?" Лерик нарушил затянувшуюся паузу. Мне даже стыдно стало. "А правда, ну, Волга, ну, Свияга и что? Мы же оттуда через портал ушли. Это значит, что сейчас мы можем быть за 100 км от этой самой Свияги. Непонятно даже в какую сторону. Я больше не чувствую себя гордым носителем тайн. Сам себя я теперь представляю тупым бараном или павлином с распушившимся хвостом. Да. «Ну-ка, Александр Анатольевич, напрягите память и ум наморщите, где в России на рубеже 15-го с 19-го веков были еще основаны магические школы. Две под Ульянском, а где остальные?» «Расправленные было плечи, поникли, я, опустив очи долу, опустив очи полу, я сказал то единственное, что только и мог сказать. Я не знаю». «Хреновато», — меланхолично подметила Валерий. «Странно, Валерий совсем не злилась». В её голосе не было никакого ехидства, которое обычно сопровождает соблазнение оппонента сверкавшего своей erudition. Наверное, я сейчас не был оппонентом, товарищ по несчастью. Вот кто я. Мы сидим посреди комнаты в гостинице в городе, название которого мы не знаем, в стране, отдалённо напоминающей Россию непонятно какого века. Мы не знаем ни где мы, ни когда мы. Крутологический замес. Вот уж точно. Главное оказаться в нужном месте в нужное время. Сан, ты о чём сейчас думаешь? Леркин голос вырвал часть моего сознания в пучины мрачных мыслей. Плохо всё, даже не знаю, что делать. Сашенька, есть только один способ съесть Слана. Теперь Лерка завладела моим вниманием уже полностью. "Какой?" спросил я в некоторое озаумлении. "Кусок за куском", она смотрел на меня и весь её вид говорил о спокойствии и решительности этой барышни. "Будем решать проблемы по мере их поступления. Утро вечер мудренее". Давай сейчас осмотрим номер и уже ляжем спать. День был слишком длинный. Я оказался полностью согласен с Лерьком. Я даже в слова "ляжем спать" не стал вкладывать возможный вариант и скрыто смысла. Я ведь две предыдущие ночи провёл на холодном полу, и всё тело моё истосковалось по нормальной постели. Пару часов на лавке в мраморной башне не в счёт. Так, спать. Сон лучше лекарства. Но сначала смотреться. И мы начали осматриваться. Лерка начала первой, потому что она со своего места видела всю комнату, а я нет. Со своего стула я хорошо видел только Лерку, диван, на котором она сидела, и две двери. Нет, вру, ещё я видел какую-то полку в углу между дверями, входной и другой, таинственной дверью в правой стене. Опять вру, потому что правая эта стена считалась только тогда, когда ты заходишь в комнату. Но я-то сижу лицом к входу, значит, от меня это дверь слева. Я сейчас развернусь. Представшее моим взором пространство ощущалось как просторное. Нет, мне, конечно же, доводилось помещение и побольше видеть, но для жилой комнаты это явно крупновато. Присмотревшись, я пришел к выводу об ошибочности первоначального суждения. Не 6 на 4, а скорее 7 на 5. Или хотя бы на 4,5. Ага, на 4 и 5. Завтра померю. Хотя, чем я завтра померю? Завтра и придумаю, если завтра посчитаю, что это важно. «Потолки метр три, наверное», – высказал предположение подруга сестра. Я поднял голову в указанном направлении. Да нет, поменьше, 2.70. Хотя и тут прямо зарене какой-то я сразу выпаливаю 2.85. Валерий Пяльц на меня в недоумении. Ты что, померил, что ли? А то удивление, причём явное, вот такой глаза у неё кругляются. Я замечаю, что это делает её необычайно красивой. Пока я любуюсь, Лерка ждёт ответа. "Саня, почему 2.185?" спрашивает она, не дождавшись. Для меня снова наступает минута триумфа. 4 оршина, говорю я с таким торжеством в голосе, как будто разгадал главную загадку бытия. 4 чего? теперь Леркины глаза сузились. Ничего хорошего для меня это не обещало. 4 оршина, говорю я обречённо, так как совершенно отчётливо понимаю, что поразить девушку элегантностью решения задачи так и не смог. То есть поразить-то, конечно, смог, вот только, похоже, не мой день сегодня. К тому же ещё не вечер, тоже не скажешь, потому что не вечер уже, а самый настоящий ночер. Мне тра ещё не придумали, сейчас на Руси саженями мерят и аршинами. Сажень это 2 м 14 см, а аршин это 71 см, говорю я, стараясь при этом не особенно выпендриваться. Хвачь-то же умничить. 4 на 71 это 2,84, считавот. Похоже, что сокурсница не оценила мои вялые попытки казаться скромнее. Ну там ещё миллиметры какие-то, виноват поправляюсь я. Думал, тебе не интересно. Про миллиметры Произносит Валерий, и я сразу понимаю, что про миллиметр ей точно неинтересно. Про миллиметр мне фиолетово. Ты лучше скажи, что там за люстра. Я стараюсь проследить взгляд девушки, натурально не имею. Под потолком действительно висит люстра, совершенно обычная по меркам нашего времени. Но вот именно что нашего, потому что она электрическая. Да нет, показалось. Фу, аж от сердца отлегло. Но как-то же эти плафоны шары должны светиться. Нет, не так. Светится они светится, и хорошо так светится, ярко, но вот как? В том смысле, что нам совершенно непонятно, за счет чего они светятся, да еще и так интенсивно. Сань, у них здесь что, электричество есть? Похоже, Лерку тот же вопрос мучает, причем серьезно так мучает. Она встает и подходит ближе, пододвигает стул под самую люстру. «Дай руку», – произносит напарень с твердым голосом. Я подаю руку, и Лерка, опершись на нее, залезает на стул. Я держу в ладони ее очень холодные, почти ледяные пальцы, тоже всматриваюсь в плафоны, пытаясь что-нибудь разглядеть. Насмотревшись в волю, девушка слезает со стула. Выпускаю ее руку не без сожаления, все-таки красивая она, в смысле, лерка красивая, а не рука, хотя и рука тоже. Но ради не электричества. А тогда что? Спрашивает она и сама же отвечает. Магия, наверное. Я пожимаю плечами. Скорее всего, говорю, стараясь не придавать голосу эмоциональную окраску. А вот если бы я так сказал, маги, наверное, то мне бы это извечное создание непременно выдало что-нибудь вроде: "Поздравляю вас, капитан очевидность". Но я нарываться не стану, не сегодня. Сегодня не мой день. Мы осматриваемся дальше. Стол, который только что удостоился чести послужить нам в деле познания этого мира, стоит посреди комнаты рядом с старцом большого обеденного стола. Сам стол почти что перегораживает комнату пополам, упираясь другим концом в левую стену комнаты, левую от входа. Сама комната в длину от входа до окна метров семь. Стоп, не семь метров, а десять аршин. Привыкайте, уважаемый Александр Анатольевич. Вокруг стола стоят еще четыре стула, по два слева и справа. Дальше вдоль левой стены уже почти в углу стоит эдакая штука, хитрая, стол с какой-то надстройкой. Я бы назвал ее секретером. Мне кажется, секретеры именно так должны выглядеть. Ко-ко-ко-ко. Рядом с ним тоже стул предусмотрен. Я на его подлокотнике разместилась, насчлеб спасённой мною курица. Она проснулась, немного покрутила головой и снова успокоилась. Потом стена с окном. Длину завтра померю. В углу овальный журнальный столик. Саня, эти не горят, голос Леры звучит изождачно. Пытаясь взглядом найти причину растерянности подруги. Точно не горят. На правой стене над журнальным столиком, похожены в плафон, а над секретером сразу два. И все не горят, хотя уже горят Это Валерия к секретеру подошла. Оба секретерских плафона моментально зажглись. «Магия!» — восхищаюсь я. «Нет, блин, датчик движения!» — раздраженно кидает мне Лерка. И как-то она про капитана очевидность ничего не сказала. «Не мой день. Ну-ка, сядь в кресло!» — говорю я, осенённой запоздалой догадкой. Всё предсказуемо. Плафон на левой стене услужливо зажёгся, стоило Лерке лишь приблизиться к креслу. «Магия!» «А тут что?» — с этими словами Валерия раскрывает сервант. Сервант стоит у правой стены между вторым креслом и таинственной дверью, как раз напротив обеденного стола. Так, так, ага, это она про чайный сервиз. Вряд ли фарфор китайский, ну и чашки и блюдца смотрятся очень прилично. Смотри, какая прелесть! С возгласом восхищения, кстати, искренне у нас свет извлекается чайник. Ух ты, я поражен не меньше. Носиков у чайника два, и каждый выполнен в виде головы дракона на длинной шее. только левый бледно-голубого цвета, а правый сверкает золотом. «Ну-ка!» — с веселым любопытством Лерка, снимая из чайника крышку, заглядывает внутрь. «Смотри!» — и протягивает его мне, а у самой глаза прям сияют. «Да, хитро!» — удивляюсь я. «Надо ж как просто! Наши бы до такого не додумались!» Внутри чайник разделен пополам так, чтобы можно было воду из одной половины наливать через левый носик, а из другой — через правый. «Почему не додумались бы?» «Очень даже додумались!» И голос, главное, такой — Вот как будто бы я лично её скорбил. Нет, не мой день. Мне мам рассказывала, она у какой-то женщины лет 10 назад такой видела. Она говорит, где-то у нас в области делают. Тоже какая-то женщина-дизайнер. Мастерская у неё своя. Авторская керамика на заказ. Похоже, Лерке этот рассказ в своё время запал, вот она и разошлась. А я что, я разве спорю? Я просто не знал. Подошла очередь двери. Сейчас откроем, а там, а там Самара. Да нет, так нам не повезёт. Лерк открывает дверь, а я разглядываю полку в углу между дверями. Да это же вешалка, и как я раньше не понял. За дверью оказался коридор без окон, но с дверями. Это как в загадке, без окон, без дверей. Здесь двери были, целых четыре. Справа две и две слева. Лерк открывает ту, что слева, прямо у входа. Там еще одна комната. Что характерно, свет уже горит, а испускает ее люстра, очень похожая на ту, которая в зале. В зале, потому что это спальня, констатирует факт спутница. Ну а как еще может называться небольшая комната с кроватью? В спальне значительно меньше зала, метра... Стоп, стоп, стоп, стоп. Не метра, сейчас скажу. В длину, пожалуй, две целых сажени или шесть оршинов. Блин, вот я тормоз. Ведь сажени-то ровно три оршина. Блин, а в ширину метр два с половиной. А в оршинах сколько? Пока я беру в уме сложный тройной криволинейный интеграл восьмого порядка, Лерка идет в правый дальний угол и, отодвинув ногой ненужный сейчас табурет, начинает придирчиво осматривать себя в зеркале. Я не сказал? Там трюмо. Ни одна девушка в здравом уме не упустит такой возможности. Между трюмой и кроватью, которая стоит вдоль правой стены, одиноко скучает стул, совершенно такой же, как в зале. А что удивляться, с одного гарнитура, наверное. В левом дальнем углу почти у окна стоит платяной шкаф. Все, в комнате больше ничего нет. Лерка продолжает самоосмотры, а я выхожу в коридор, открываю дверь на правой стене. Свет моментально вспыхивает, прям как в холодильнике. Концевик, машинально констатирую я. Блин, ну какой концевик? Да не так просто расставаться со стереотипами мышления. Осматриваюсь. На стене висит рукомойник, под ним на столике деревянный тазик с небольшим отверстием в середине. Это, наверное, местный аналог раковины. А вода, значит, стекает... Наклоняюсь, так и есть. Пустая деревянная бодейка. Вот в нее вода и стекает. Рядом на табурете, наверное, чтобы не наклоняться, другая бодейка. А вот она почти до самого верха наполнена водой. и ковшик сверху плавает. С другой стороны от умывальника висит полотенце. К стене прибита небольшая перекладинка, вот на ней оно и висит. За спиной у меня возникает Лерка. «Ванне?» В ее вопросе больше утверждений, но я все равно отвечаю. «Типа да». Мы разворачиваемся, выходим. Лерка опять впереди. Она открывает вторую правую дверь. «Ага, ну конечно». Лерка резко поворачивается ко мне. Ее ледяная ладонь упирается мне в грудь и с неумолимой решительностью в глазах Девушка выталкивает меня из коридора в зал. Посиди он пока на диванчике. С этими словами дверь закрывается, и я слышу, как Лерка запирает её какой-то задвижкой. Блин, а ведь мне то ж туда надо. Я не сажусь на диван, начинаю ходить по комнате. Опеньки. Да я же по ковру хожу, как-то раньше не обратил внимания. Ковров на самом деле два. Один побольше, почти квадратный, от дивана до секретера и от стены до серванта. На нём стоят стол и стул, кстати, А на столе та скатерть, как и положено, с катертям белая. Второй ковёр поменьше лежит у окна от секретера до правой стены. На нём стоят секретерский стул, оба кресла и журнальный. Так, а кто тут не зашторена? Родители приучили меня окна на ночь зашторивать, а то и темноты улица, освещённая комната как на ладони. Иду зашторивать. Ко-ко-ко-ко. Похоже, я опять разбудил нашу курицу. Надо её утром куда-нибудь пристроить. И что я вообще её таскаю-то? Орнитолог хренов. СПи-СПи, успокаиваю я птицу, как будто она и вправду может понять. Занавесок две. Нет, не так. Два ряда. Ну или две пары, два комплекта. Короче, две занавески, одна справа, одна слева, две шторы тоже по одной слева и справа. Занавески тонкие, белые без рисунков, шторы шоколадно-коричневые, плотные, тоже без узоров. Наверное, узоры здесь тип в тренде, а может, ещё не придумали. Задёргиваю шторы. Кстати, от выражения в тренде лучше отказаться. Звучит как-то корявенько, вдруг местный неправильно расслышит и поймут по-другому. Рассуждения о местных напомнили мне об одной нерешённой проблеме, и я погружаюсь в раздумья. Звонко открывающейся двери вернул меня в реальность. Слушай, Лер, я вот что подумал, начал был я, сделал паузу, соображая, что сказать дальше. Мы же для местных брат и сестра? Да, поэтому я на кровати, а ты на диване, последовал моментальный ответ. Не Какой нахрен нет? На диване. Лерка прямо вспыхнула, думал, убьет. Нет, в смысле, что я не про это. Я постарался говорить как можно миролюбивее. Насчет того, что Лерка и вправду прибить может ни разу, не шутка. На черный пояс она еще не сдала, но и коричневый совсем не мало. А про че? Девушка немного подостыла, но именно что немного. Потому что когда у нее руки в боке, то ей пофигу, как у кого-то бетейка надета. Но видишь ли, если мы брат с сестрой, то у нас должны быть одинаковые фамилии и отчества. Я подумал, что мне удалось придать диалогу конструктивности. Вот у тебя как отчество. Я Игоревна. Значит, это Игоревич. Делать заключение сестра. Это почему? Может, лучше ты, Анатольевна? Мое возмущение хоть и натуральное, но какое-то неуверенное. На самом деле, я и правда не уверен, что так лучше. Но сказать об этом я не успеваю, а Лерка уже начинает горячиться. Это чем, Анатольевна, лучше? Сейчас меня убьют. Чем, Игоревич, иду ва-банк я. Как ни странно, помогло. Сестра поняла шутку и добродушно улыбается. Что предлагаешь? Лерка отсмеялся, её вопрос уже как бы по делу. Ну, надо придумать себе историю, в смысле, историю про то, кто мы, откуда, как и зачем попали сюда, понимаешь? Я смотрю на девушку, похоже, мои слова на неё подействовали. Валерий больше не улыбается. Я молча стою у окна, там, где шторы задёргивал, а она в задумчивости подходит ко мне. Ты на хрена куриц сюда притащил, Игорьевич? Похоже, мне теперь будет погонял на случив действиями, как говорится, неразумных. Лерка смотрит на курицу, потом на меня, и похоже, ей нужен ответ. Я смотрю на Лерку, потом на курицу, та не шевелится, наверное, уснула. Перевожу взгляд на Лерку. В её глазах вопрос не просто застыл, он там. В общем, отвечать придётся и поскорее. Не знаю, спасти хотел. Говорю и понимаю, что у меня нет внятного объяснения своей неадекватности. Может, согласиться на Игоревичу пока не поздно? От кого? Сестра смотрит на меня в упор. И не дождавшись ответа, а как ей ответить, если я и сам не знаю, выносит диагноз. «Бэтмен дебильный. Куда хочешь, Дивайна, чтоб завтра ее здесь не было?» Я молчу и киваю. «Эй, спасатель!» — Лерка опять готова к диалогу. «Чью фамилию брать будем?» «Настоящий?» — «Давай не будем говорить. Умнее я пока ничего не успел придумать». Чтобы ускорить мыслительный процесс, начал чесать затылок. Говорят, что дураки всегда чешут затылок, когда думают. И не то чтобы считал себя дураком, но ощущал это точно. По крайней мере, сейчас. Нет, ну правда, столько фамилий, а мне ничего умного в голову не приходит, чтобы сказать хоть что-нибудь, я говорю. Да любую сказать можно. И выжидающе смотрю на Лерку. Ага, например, Романовы или Рюриковичи. Её голос не то что полон сарказма, там аж презрением повело. Сашенька, нельзя любую. Теперь она как первокласснику разъясняет. Здесь народу живёт раз в 100 меньше, чем в нашем мире. Здесь такие совпадения не поверят. Я это уже и сам понял. Ага, сам Сразу после Рюриковичей, просто моментально. Чтобы хоть как-то реабилитироваться, озвучивая очевидную теперь вещь. Значит, Шереметьевы, Меншиковы и Апраксины тоже не подходят. И не только они, отвечает сестра и садится в кресло у серванта. Шар-плафон моментально загорается. Магия? А может, утром придумаем? Вопрошая я, подходя к другому креслу. Нет уж, давай сейчас, и сядь ты уже. Что я снизу вверх говорить, что ли, должна? Спать очень хочется. Делаю я страдальческое лицо, но все же сажусь. Ты же сам только что сказал, что историю надо придумать. Говорит Лерка, и мне становится стыдно. А сестра продолжает. История-то может завтра прямо с утра понадобиться. И мы с тобой должны в ёлочку трещать, а то расколют. В ёлочку трещать, изъмляюся я. Показания фигурантов не должны разниться, Лерк разъясняет для дебилв. Я-то как раз знаю, что означают эти слова, но вот она, где так он хваталась. Чувствую, многое мне ещё неизвестно, а ей теперь уж сестре. Придет Мозель по совершенно житейским делам постояльцев проведать. Начнет спрашивать. А мы? Тут Лерка скорчила скорбную мордашку, изображая наш неубедительный ответ хозяину гостиницы. Бе-ме-мяу. Если тебя после этого опять в какую-нибудь тюрьму посадят, больше спасать не пойду. Надо кого-нибудь такого, про кого здесь точно знать еще не должны. Говорю я, глядя не на Лерку, а в пространство перед собой. Так думается лучше. Путин, выпаливает Валерий. Про него здесь точно никто не знает. Ага. А ещё Ельцин, Горбачёв, Брежнев, Андропов. Я понимаю, что это не то, но начинать-то надо. Сталин ещё лучше скажи. Лерке тоже не нравится. Не, лучше Берия. Издевательски говорю я. Лерка прыскает. Процесс пошёл. Ульянов, Молотов, Каганович. Начинает перечислять девушку. Голова у неё запрокинута. И смотрит она не на меня, а в потолок. Наверное, ей тоже удобнее думать, глядя в пространстве. Нет, только не Каганович. Яростно протестую я. Ладно. Легко соглашается Лерка. Полагаю, что Троцки и Микоян и Арженекит за тоже не стоит. Калинин можно, радостно восклицаю я, искренне надеясь, что с выбором фамилии определились. Нет, почему-то резко возражает сестра. У меня один знакомый был Калинин, неприятный тип. Валерий Калинина произносит словно бы на себя примеривает и тут же кривится, как от зубной боли. Фу, блин, как будто замуж за этого дурака вышла. Жуков, говорю я, имея в виду, что Жуков-то уж точно дураком не был. Жуков Это как-то простовато. Мы ж дворяне. Вот Тухачевский подойдет. При этих словах Леркино лицо стало каким-то благостно-мечтательным. Отпадает, разрушил я ее грезы. Тухачевский тоже дурак, был не хуже твоего Калинина. Его даже расстреляли за это. Лучше тогда уж Блюхер. С ума сошел, сполошилась Лерка. Ты знаешь, как Блюхер на русский язык переводится? И мы его бы заржали. Чапаев, предложил я. Валерия оценивающе посмотрел на меня и выдала. Не тянешь ты на Чапаева, харизмы в тебе нет. Мы замолчали. Я обижена, Лерк, задумчиво. Подожди, вдруг вспохватывается она. А почему этот Тухачевский, дурак? Блюхер ведь тоже расстреляли. Блюхера не расстреляли, даю ей историческую справку. Репрессировали, да, расстреляли нет. Его забили до смерти, потому что не выдавал никого, в отличие от Тухачевского, который на первом же допросе всех сдал. Тогда он предатель, а не дурак. Лерки, почему ты не хочешь, чтобы Тухачевский был именно дураком? Потому что и сам не спасся, говорю я, и других погубил. Мест сколько тогда народ завалили? Сколько? спрашивает Лерка с вызовом. Много, выпаливаю я, а сам понимаю, что никакой конкретной цифры попросту не знаю. Мы снова замолкаем. Только теперь наоборот: я задумчива, а она обижена. А чего вот обиделась? спрашивается. Блин, внезапная догадка, как вспышка в голове. Может быть, Лерка как-нибудь дальняя родственница Красного Бонапарта, а я его тут с дерьмом смешиваю? Да, они хорошо получилось. Чкалов, Покрышкин, Кожедуб, Предлагаю я варианты со стопроцентными героями. Чкалов. Она опять как будто примеряет фамилию. Нет, как-то непонятно. Покрышкин. Снова пример к фамилии. Нет, не дворянская фамилия, а Кожедуб вообще на Кожемяк похоже. Чем тебе герои народного эпоса не нравятся? Спрашиваю я с наигранным возмущением, хотя я сам, конечно, понимаю, что здесь все оценят не так. Опять молчим. На этот раз задумчиво молчим оба. Народный эпос, говоришь? Глаза у Валерика светятся. Почему обязательно народный? Просто литературный герой. И выдает. Руматый Исторский. Это кто? Кто он, я и правда что-то не помню. Лирик удивлена не меньше. Ну как же? Трудно быть богом. Что, не читал? Нет. Я отрицательно мотаю головой, а сам пытаюсь понять, насколько все плохо. Ну, там на одной планете начала была девушка и осеклась. Ладно, потом расскажу. Исторский, а что, пойдет. Я тоже, как Лерка, примериваю фамилию. Исторский, нормально так звучит. Александр Руматович и Валерия Руматовна. «Валерия Антуанетта, Руматовна!» — поправили меня очень гордым голосом. «О как! Ах, простите ваше сядьство!» — склоняюсь я в шутовском поклоне. Лерка делает вид, что надменно смотрит на меня сверху вниз. Мы оба смеемся. «Знаешь чё, Валерия Антуанетта, — говорю я уже серьёзно, — а не кажется тебе, что Руматовна звучит как-то по-татарски?» «Чем тебе татары не угодили?» — удивляется Лерка. «Ты что, националист?» «Я-то нет, а вот тут не так давно иго, знаешь ли, было». Что характерно, татар-монгольская. Лезу я с новой исторической справкой. Может, местные к таким отчествам и нормально относятся, а может и нет. Давай опыты ставить не будем, мало ли. Что предлагаешь? Сестра смотрит на меня вызывающе. Я задумался. Вот опять. Тебе говорят, говори, а ты как воды в рот набрал. Наконец, собравшись с мыслями, начинаю новый тур выборов. А других героев войны ты не рассматриваешь? Да хоть бы и маршалов, например. Буденов и Ворошилов? Лерка брезгливо морщит губки. Неа. Только Будёнов, а не Будёнов. Ну, я не их имел в виду. Какого Маленкова? Сестра его к кандидату не одобряет. Маленков? Нет, ну в смысле, Маленков он тоже какой-то шишка был, но не маршалом. маршал. Маршал-то Малиновский. Малиновский. Красиво. Давай Малиновскими будем. Только ты тогда как не Ани Пушкин будешь, вставляю я шпильку. С моей сестрая не понимает Лерка. В смысле, Ардеоновна Малиновского от Родион Константинович звали. Мне от чего-то радостно уел Лерку. Она про что-то задумалась, вот как будто какую-то мысль поймала и над ней думает. «Точно, сейчас выдаст. Я не ошибся, в прогнозах выдает». «А кто здесь вообще может знать, как его звали? Да не все ли равно? А вдруг мы какие-то другие Малиновские? А даже если те самые? Только мы не дети, а внуки или даже правнуки. Может такой быть?» Спрашивает Лерка и тут же отвечает. «Да запросто». И продолжает голосом человека, принявшую твердое решение. «Значит так, будем Малиновские и Константиновичи. Все». «А маршал нам кто?» «Спрашиваю, потому что никакое не все. Все только начинается. Да и пофиг. Хоть прапрадедушка. Лерка, похоже, еще не понимает. А папу нашего как звали?» «Стараюсь сделать голос как можно ехиднее». «Для особо топы к Константинам», раздраженно так отвечает. «А по батюшке?» «И ехидство, ехидство побольше». До Лерки, похоже, дошло. Она смотрит на меня в упор, молчит, словно ищет ответ. «Константин Родионыч его звали. Доволен?» Ей кажется, что вопрос решен. Ага, говорю. А дедушка Родион Константинович? Про дедушку Константин Родионвич? Ну, а уж про прадедушка, тут как раз и был Родион Константинович, маршал Советского Союза и дважды герой. Так что ли? Я хоть бы и так. Не нравится сам придумывай. Вспорила Лерка. Каганович, Мухтарбек Лаврентьевич. Прям пригвоздила строптивого меня. Хорошо, хорошо. Мы Малиновские. Я Александр Константинович, считай, Валерия Антонетта Константиновна. Быстреньк соглашаюсь, потому что ночь на дворе. Но один вопрос меня гложет. Почему у тебя двойное имя? Валерий Антуанетта. Лерка прямо в кресле принимает аристократическую позу и с маской великосветской надменности на лице объясняет севалапому плебею. В нашей семье такая традиция, у всех двойные имена. Я Валерий Антуанетта Константиновна младший, а ты Александр Семёон Константинович старший, понял? Я не понял. Вот что-то мне тут не нравится. Не пойму, что оно не нравится сильно. Что-то здесь основательно не так. Но обсуждать некогда, поэтому предлагаю компромисс. «Лер, давай до завтра побудем просто Александером Константиновичем и Валерией Константиновной, а завтра с младшими Симеонами разберёмся, ага?» «А чё?» — Валерий недовольно хмурит брови. «Понимаешь, как-то звучит красиво, даже пафосно, но только что-то не так в этом во всём. Не знаю, не разобрался пока». Взгляд мой блуждает по комнате в поисках подсказки, но её нет. «Молчу». «Хорошо, а откуда мы?» — спрашиваю после долгой паузы. «Малиновский, значит, из Польши», — с готовностью отвечает Лерка. «Малиновский, значит, из Польши Фамилия же польская. А, так вот в чем дело. Ей просто польские фамилии нравятся. Тут я смотрю Тухачевский, Исторский, Малиновский. Все понятно. Но есть проблема. Я полякам не хочу быть категорически. Не нравятся они мне. Всегда они против России. Со времен Минина и Пожарского постоянно нам пакостят. Кстати, а нет ли напряженности в отношениях и сейчас? Кроме того, самой Польши в данный период времени может и не быть. Ведь и немцы, и французы, когда на нас завоевывать приходили, всегда через Польшу шли. По всему предлагаю Лерчке не рисковать. Как ни странно, но она соглашается практически сразу. Вот теперь моя очередь придумать нам родину. Лера, я сейчас быстренько один стратегический объект осмотрю и вернусь, хорошо? Иди уже, улыбается Стратег. Я иду. Свет за дверью сразу загорается. Не, не концевик. Если бы был концевик, то когда дверь закрывается, свет бы сразу гас. А он горит. Датчик движения. Ху ты чёрт, опять, блин. Ну какой концевик? Какой на хрен датчик? Это же магия, мать её. Разобравшись с неотложными делами, выхожу и... А сюда-то мы не заходили. И я открываю четвертую дверь. Свет, как обычно, включается сам. «Спальня. Только другая. В смысле, вторая спальня. И обставлена так же. Вау! А уж думал, что и вправду на диване спать придется. Пронесло. Лерка. Зову сестру. Она появляется со словами. «Не ори ночь на дворе. Хочешь, чтоб соседи проснулись?» Говорит она тихо, но укоризненно. «Так, а там она что?» И подходит ко мне. Девушка заглядывает внутрь, несколько секунд смотрит молча, потом резко произносит: "Чур моя. Хорошо, соглашаюсь я, почему это? Здесь обои и бежевые шторы есть". И как я сам про обои не догадался. Ага, дело у меня других нет обои разглядывать. Ну, её так её, мне без разницы. Блин, спать уже хоть со а легенду себе мы ещё не придумали. Говоря об этом, вслух и предлагают ложить на завтра. Нет, давай сегодня хоть основное придумаем. Лерк не соглашается, но по ней видно, что тоже устала. Так говорю, по-быстрому. "На откуда?" это теперь же Лерка задаёт мне мой же вопрос. Вот так вот, да, гневно смотрю на неё. "Что вот так вот? Теперь я на заводец, и руки в боки. Ух ты, а ни фига, они прокатит?" это я спрашиваю откуда мы и возмущаюсь я. "И что? Лерк, сама не приклонность. Поешь тебе не нравится, предлагай сам". Я хватаю ртом воздух. Она права. Получается, сейчас я должен что-нибудь предложить. Может, в зал пойдём? говорю примирительно. Пошли, присядем. В ногах правды нет. Валерий вроде как соглашается, но топор войны не зарыт. И альтернативу Польше искать все-таки мне. Мы заходим в зал. Лерка садится на диван, а я опять на стул напротив нее. Молча смотрим друг на друга, она выжидательна, а я... Я туплю. Лерка ждет, я туплю. Наконец выдавливаю из себя сомнительную мудрость. Нужно что-нибудь подальше отсюда, чтобы, не дай бог, земляков каких не встретить. Говорю, и прям выдыхают облегчение. Аргентина подойдет? С вызовом вопрошает Лерка. Там конкистадоры всякие, пытаюсь я вспомнить хоть что-нибудь об Аргентине. Что? Недостаточно далеко? Лерка даже не пытается сдерживаться. Так до Антарктиды. Опять молчим. В этот раз особо думаем. Австралия подойдёт? Не знаю, что в его голосе больше издёвки или интереса. Не знаю, мямлю в ответ. Не думал пока. А когда собираешься в Австралию? ляпнул я первый, что пришло в голову. Думать? Думать, когда собираешься? «Ну, я начинаю думать в прямом эфире. Австралия, конечно, далеко. Танка подмечена. Все-таки я звана». «Но это в смысле, что земляков вряд ли встретим. Чуть выжидаю, вдруг опять от Лерки какой-нибудь комментарий прилетит». «Обошлось. Продолжаю уже спокойней. Это потому, что добираться оттуда далеко. Делаю паузу. И зря». «А тогда мы как добрались? И главное, зачем?» «Прямо с языка сняла. Вот как с ней говорить? Ведь это же я сейчас спросить хотел. Блин». В школе магической поучиться. Говорю, чтобы сказать хоть что-нибудь. Ага, за семь верст киселя похлебать. Лерку мой ответ явно не устраивает. Да он, собственно, мне не нравится. Чушь какая-то. Пока я мысленно корю себя, меня добивают. Саша, Австралия — это такой остров. Огромный, как материк, но остров. Туда посуху не доберешься. Лерка пристально смотрит мне в глаза, а я ответить не могу. Лер, ну что ты в самом деле? Мысленно я уже сдался. Ну давай не Австралия будет, Зимбабве что ли? Сань, ну какой Зимбабве? Моя тупость раздражает подругу. Зимбабве, Саша, это в Африке. А у нас загар не подходящий. Пусть уж лучше в Австралию. А как мы добрались тогда? спрашиваю паникшим голосом. Вот интересно, в первоначальном варианте я этот вопрос должен был задавать по-другому, облечающе так задавать. А что вышло? Трудно с Леркой. Лер, там же и на корабле-то плыть не переплыть, а потом ещё по суше сколько? Есть напрямую через Афганистан, то там горы. А в обход через Китай такой крюк, что и за год не доберешься. В общем, пипец какой-то. «А мы на ковре самолете», — говорит Лерка с каким-то вызовом. Я от неожиданности хлопаю широко раскрытыми глазами. Даже не знаю, что ей сказать. Ну какой к чертям собачьим ковер-самолет? Откуда ему здесь взяться? Это же сказки натуральные. Вообще нереально. Так и говорю. «Саша, а порталы это реально? А бытовая магия? А просто магия-то по-твоему реально, Саша?» Лерка прям сама не своя. Но она права. «Сам подумай, как мы ещё в этот Урюпинск попасть могли?» Через портал я чувствую, что нашёл единственное верное решение. «Сюда мы через портал и попали», — не сдаётся девушка, «но из вольного города. А в вольный город как попали?» Спрашивает и сама же отвечает. «Пешком. Из этой деревни. Ну как? Это Чувырловка называется. А ладно. А в Чувырловку как? С неба свалились?» И сама же «Блин! Да мы же туда и правда с неба свалились». «Точняк, Лерка!» Я вскакиваю. Мне хочется прыгать, махать руками, ногами от радости, но я сдерживаюсь. Блин, я счастлив, наконец-то всё разрешилось. Нет, не всё. Я перестаю радоваться. Лера, есть одна неувязочка, произношу и жду реакции от подруги. С неё тоже спадает эйфория, но она ещё пока не понимает. Какая неувязочка? спрашивает Лера, осторожно так спрашивает, как будто ждёт какого-то подвоха. А ты помнишь, что в Чувырловке с неба мы свалились совершенно голые? спросил я, потому что, на мой взгляд, это очень важный факт. Его как-то надо объяснить. Лерка не отвечает, просто смотрит на меня и молчит, только взгляд у неё непривычный, оценивающий такой взгляд, словно думает отвечать мне или нет. Саня, ты же не глупый парень, придумай сам что-нибудь, я уже спать хочу. Спать. Конечно же, спать. Да, Лерочка, да, солнышко, завтра я встану и всё-всё придумаю, а сейчас спать.